Шестнадцатое. Первое известие, которым встретил меня мой коммердинер Прокофий, он же считался господским егерем, было то, что в Вальшнепов налетело, видимо-невидимо, и что особенно в Березовой роще возле Яськова, Харловского имения, они так и кишат. До обеда оставалось еще часа три. Я тотчас схватил ружьё, игдаш и вместе с Прокофием и легавой собакой побежал в Ейсковскую рощу. Вальчнапов в ней мы нашли действительно много, и выпустивши около 30 зарядов, убили штук 5. Спеша с добычей домой, я увидел возле дороги пахавшего мужика. Лошадь его остановилась, и он слезливо и злобно ругаясь, нещадно дёргал верёвочной вожжой её набок, загнутую голову. Я вгляделся в несчастную клячу, у которой рёбра чуть не прорывались наружу и облитые потом бока судорожно и неровно вздымались, как кузнечные меха, и тотчас признал в ней старую чахлую кобылу со шрамом на плече, столько лет служившую Мартину Петровичу. "Господин Харлов жив?" спросил я Прокофия. Охота на собой их так всецело поглотила, что мы до того мгновения ни о чём другом не разговаривали. «Живс? А что-с?» «Да ведь это его лошадь. Разве он продал ее?» «Лошадь точно ихняя-с. Только продавать они ее не продавали, а взяли ее у них, да тому мужичку и отдали». «Как так взяли?» И он согласился. «Согласия ихнего не спрашивали-с. Тут без вас порядки пошли», промолвил с легкой усмешкой Прокофий в ответ на мой удивленный взгляд. Беда. Бож ты мой. Теперь у них с Лёткин господин всем орудует. А Мартин Петрович? А Мартин Петрович самым как есть последним человеком стал. На сухаедении сидит, чего больше. Порешили его совсем. Того и смотри, со двора гонят. Мысль, что можно такого великана согнать, никак не укладывалась мне в голову. «А Житков-то чего смотрит?» — спросил я, наконец. «Ведь он женился на второй дочери?» «Женился?» — повторил Прокофий и на этот раз усмехнулся во весь род. «Его и в дом-то не пускают. Не надо, мол, поверни малоглобли назад. Сказанное дело, Слёткин всем заправляет». «А невеста-то что?» «Евлампия-то, Мартыновна? Эх, барин!» — Сказал бы я вам, да молоды вы суть, вот что. Дела тут подошли такие, что и... и... и... Э, да дянк-то, кажись, стоит! Действительно, собака моя остановилась, как вкопанная перед широким дубовым кустом, которым заканчивался узкий овраг, выползавший на дорогу. Мы с Прокофьем подбежали к собаке. Из куста поднялся вальшнеб. Мы оба выстрелили по нём и промахнулись. Вальшнеб переместился. Мы отправились за ним. Суп уже был на столе, когда я вернулся. Матушка побронила меня. «Что это?» — сказала она с неудовольствием. «В первый же день да к обеду ждать себя заставил». Я поднес ей убитых вальшнопов, она и не посмотрела на них. Кроме ее в комнате находились сувенир, квицинский и жидков. Отставной майор забился в угол, ни дать не взять провинившийся школьник. Выражение его лица являло смесь смущения и досады. Глаза его покраснели. Можно было даже подумать, что он незадолго перед тем всплакнул. Матушка продолжала быть не в духе. Мне не стоило большого труда догадаться, что поздний мой приход был тут ни при чем. Во время обеда она почти не разговаривала, Майор изредка возводил на неё жалостливые взгляды, кушал однако исправно. Сувенир трепетал, Квицинский сохранял обычную уверенность осанки. "Викентий Осипыч", обратилась к нему матушка. "Прошу вас послать завтра за Мартином Петровичем экипаж, так как я известилась, что у него своего не стало. И велите ему сказать, чтобы он непременно приехал, что я желаю его видеть". Квицинский хотел было что-то возразить, но удержался. — И Слёдкину дайте знать, — продолжала матушка, — что я ему приказываю ко мне явиться. Слышите? — При-ка-зы-ва-ю. — Вот уж именно. Этого негодяя следует... — начал вполголоса Житков, но матушка так презрительно на него посмотрела, что он тотчас отворотился и умолк. — Слышите? Я приказываю, повторила матушка. Слушаюсь, покорно, но с достоинством промолвил Квиценский. Не приедет Мартин Петрович, шепнул мне сувенир, выходя вместе со мной после обеда из столовой. Вы посмотрите, что с ним сталось. Уму непостижимо. Я полагаю, он, что и говорят, ты ему ничего не понимает. Да, прижали уже вилами. И сувенир залился своим дряблым смехом. 17. Предсказание сувенира оказалось справедливым. Мартин Петрович не захотел поехать к матушке. Она этим не удовольствовалась и отправила к нему письмо. Он прислал ей четвертушку бумаги, на которой крупными буквами были написаны следующие слова: "Ей же ей не могу". стыд убьёт пущей так пропадаю спасибо не мучте харлов мартинко слёдкин приехал но не в тот день когда матушка приказывала ему явиться о целыми сутками позже матушка велела провести его к себе в кабинет бог ведает о чём у них велась беседа но продолжалась она недолго с четверть часа не более Слёдкин вышел от матушки весь красный, и с таким ядовито-злым и дерзосным выражением лица, что встретившийся с ним в гостиной я просто остолбенел, а тут же вертевшийся сувенир не окончил начат его смеха. Матушка вышла из кабинета тоже вся красная в лице и объявила во все уши слышание, чтобы господина Слёдкина ни под каким видом к ней вперёд не допускать. А Коля Мартыно Петровичи дочерей вздумают явиться, наглости дескать на это у них станет им также отказывать. За обедом она вдруг воскликнула: "Каков дренный ждёнок? Я ж его за уши из грязи вытащила, я ж его в люди вывела. Он всем, всем мне обязан, и он смеет мне говорить, что я напрасно в их дела вмешиваюсь, что Мартын Петрович блажит и что ему потакать невозможно? Потакать, каково?" Ах, он неблагодарный пащинак, ждёнок мерзкий. Майор Житков, который также находился в числе обедавших, вообразил, что теперь-то уж сам Бог ему велел воспользоваться случаем и вернуть своё слово, но матушка тотчас его осадила. "Ну уж и ты хорош, мой отец", промолвила она. С девкой не умел сладить, а ещё офицер ротой командовал. «Воображаю, как она тебя слушалась!» «В управляющие метил!» «Хорош бы вышел управляющий!» Квицинский, сидевший на конце стола, улыбнулся про себя не без злорадства, а бедный Житков только усами повел да брови поднял и всем своим волосатым лицом уткнулся в салфетку. После обеда он вышел на крыльцо покурить по обыкновению трубочку, и таким он мне показался... жалким и сиротливым, что я хотя его и недолюбливал, однако тут присоседился к нему. Как это у вас, Гаврила Федулович, начал я без дальних охаличности, с Евлампией Мартыновной дело расстроилось. Я полагал, вы давно женились. Отставной майор уныло взглянул на меня, змей подколодный. Начал он с горестной старательностью, выговаривая каждую букву, каждого слога. Жалом своим меня уязвил и все мои надежды в жизни в прах обратил. И рассказал бы я вам, Дмитрий Семёнович, все его ехидные поступки, но матушку вашу боюсь порагневить. «Молодый вы еще, суть!» — мелькнуло у меня в голове выражение Прокофия. «Уж и так...» — Житков крякнул. «Терпеть! Терпеть! Больше ничего не остается!» Он ударил себя кулаком в грудь. «Терпи, старый служака, терпи! Царю служил верой и правдой, беспорочно, да! Не щадил пота крови!» А теперь вот до чего довертелся, будто в полку и дело от меня зависящее, продолжал он после короткого молчания, судорожно насасывая свой черешневый чубук. Я б его фух телеми в три перемены, то есть до отвала. Жатков внул трубку изо рта и устремил взор в пространство, как бы внутренне любуясь вызванной им картиной. Сувенир подбежал и начал шпынять майора. Я отошёл от них в сторону и решился во что бы то ни стало собственными глазами увидеть Мартина Петровича. Детское моё любопытство было сильно задето. 18. На другой день я опять с ружьём и с собакой, но без Прокофия отправился в Ейсковскую рощу. День выдался чудесный. Я думаю, кроме России, в сентябре месяце нигде подобных дней и не бывает. Тишь стояла такая, что можно было за 100 шагов слышать, как белка перепрыгивала по сухой листве, как оторвавшийся с сучок спирослабо цеплялся за другие ветки и падал наконец в мягкую траву. Падал навсегда. Он уж не шелохнётся, пока не истлеет. Воздух Не тёплый, не свежий, а только пахучий и словно кисленький, чуть-чуть приятно щипал глаза и щёки. Тонкая, как шелковинка с белым клубочком посередине, длинная паутина плавно налетала и прильнув к стволу ружья прямо вытягивалась по воздуху, знак постоянной тёплой погоды. Солнце светило, но так кротко, хоть бы луне Вальшныпы попадались довольно часто, но я не обращал на них особенного внимания. Я знал, что роща доходила почти до самой усадьбы Харлова, до самого плетня его сада, и пробирался в ту сторону, хоть и не мог себе представить, как я в самую усадьбу проникну, и даже сомневался в том, следовало ли мне стараться проникнуть туда, так как матушка моя гневалась на новых владельцев. Живые человеческие звуки почудились мне в недальнем расстоянии. Я стал прислушиваться. Кто-то шел по лесу, прямо на меня. «Так бы ты и сказал», — послышался женский голос. «Толкуй», — перебил другой голос, голос мужчины. «Не что, можно все разом?» Голоса были мне знакомы. Женское голубое платье мелькнуло сквозь поредившие ореховые кусты, рядом с ним показался тёмный кафтан. Ещё мгновение, и на поляну в пяти шагах от меня вышли Слёткин и Евлампия. Они внезапно смутились, и Евлампия тотчас отступила назад в кусты, Слёткин подумал и приблизился ко мне. На лице его уже не замечалось и следа того подобострастного смирения, с которым он месяца 4 тому назад, расхаживая по двору Харловского дома, перетирал трензель моей лошади. Но и того дерзкого вызова я на нём прочесть не мог, того вызова, которым это лицо так поразило меня накануне, на пороге Матушкиного кабинета. Оно осталось по-прежнему белым и пригожим, но казалось солиднее и шире. Что, много вальшныпов заполевали? спросил он меня, приподняв шапку, ухмыляясь и проводя рукой по своим чёрным кудрям. Вы в нашей роще охотиться? Милости просим, мы не препятствуем. Напротив, сегодня я ничего не убил, промолвил я, отвечая на первый его вопрос. А из рощи вашей я сейчас выйду. Слёткин торопливо надел шапку. Помилайте, зачем же мы вас не гоним? И даже очень рады. Вот и Евлампия Мартыновна тоже скажет. Евлампия Мартыновна, пожалуйста, сюда. Куда вы забились? Голова Евлампии показалась из-за кустов, но она не подошла к нам. Она ещё похорошела за последнее время и словно ещё выросла и раздобрела. Мне признаться сказать, продолжал Слёткин. Даже очень приятно, что встретился с вами. Вы хоть и ещё молоды, но разум уже имеете. Настоящий матушка ваша вчерась на меня прогневаться изволила, никаких от меня резонов принять не хотела. А я, как перед Богом, так и перед вами доложу, ни в чём я не повинен. С Мартином Петровичем иначе поступать невозможно. Совсем он в младенчество впал. Нельзя же нам исполнять все его капризы, помилуйте. А уважение мы ему оказываем, как следует. Спросите хоть Евангелию Мартыновну. И лампа не шевелилась. Обычная презрительная улыбка бродила по её губам, и не ласково глядели красивые глаза. Но зачем же вы, Владимир Васильевич, Мартин Петровичу лошадь-то продали? Меня особенно смущало это лошадь, находящаяся во владении мужика. Лошадь-то ихнюю зачем продали? Да помелосердуйте. Куда же она годилась? Только сено даром ела. а у мужика она все-таки пахать может. А Мартыну Петровичу, коли вздумается, куда выехать, стоит только у нас попросить. Мы в экипаже ему не отказываем. В нерабочие дни, с нашим удовольствием. Владимир Васильевич глухо проговорил о Евлампе, как бы отзывая его, и все не сходя со своего места. Она вертела около пальцев несколько стеблей подорожника и отсекала им головки, ударяя их друг о дружку. «Вот еще насчет казачка Максимки», — продолжал Слеткин. «Мартын Петрович жалуется, зачем, мол, мы его у него отняли, да в учение отдали. Ну, извольте сами рассудить, ну, что бы он стал у Мартына Петровича делать? Баклуши бить больше ничего, и служить-то как следует он не может по причине своей глупости и младых лет. А теперь мы его к Шорнику в учение отдали. Выйдет из него мастер хороший и себе пользу принесет, и нам будет оброк платить». а в нашем маленьком хозяйстве эта вещь важная-с. В нашем маленьком хозяйстве ничего упускать не следует. И этого-то человека Мартын Петрович называл тряпкой, — подумал я. «Но кто же теперь Мартыну Петровичу читает?» — спросил я. «Да что читать-то? Была одна книга, да благо запропастилась куда-то. И что за чтение в его лета?» А обреет его кто? опять спросил я. Слёткин засмеялся, одобрительно, как бы в ответ на забавную шутку. Да никто. Сперва он себе бороду свечой подпаливал, а теперь его вовсе запустил её. И чудесно. Владимир Васильевич, с настойчивостью повторила Евлампия. А Владимир Васильевич? Слёткин сделал ей знак рукой. А бут одет Мартин Петрович, Кушает то же, что и мы, и чего же ему еще? Сам же он уверял, что больше ничего в всем мире не желает, как только о душе своей заботится. Хоть бы он то сообразил, что теперь все как-никак, а наше. Говорит то же, что жалований мы ему не выдаем, да у нас самих деньги не всегда бывают. И на что они ему, когда на всем готовом живет? А мы с ним по-родственному обращаемся, истинно вам говорю. Комнаты, например, в которых он жительство имеет, уж как нам нужны. Без них просто повернуться негде, а мы ничего, терпим. Даже о том помышляем, как бы ему развлечения доставить. Вот я к Петрову дню отличные крючки в городе ему купил. Настоящие, английские, дорогие крючки, чтобы рыбу удить. У нас в пруду караси водятся. Сидел бы да удил. Часик-другой посидел, а он ушится и готова. Самое для старичков степенное занятие. Владимир Васильевич, в третий раз решительным тоном проговорила Евлампия и отбросила далеко от себя прочь тровинные стебли, которые вертела в пальцах. Я уйду. Её глаза встретились с моими. Я уйду, Владимир Васильевич, повторила она и скрылась за куст. Я сейчас, Евлампия Мартынова, сейчас, крикнул Слёткин. Сам Мартын Петрович теперь нас одобряет, продолжал он, снова обращаясь ко мне. Сперва он обижался точно и даже роптал, пока, знаете, не вник. Человек он был, вы изволите помнить, горячий, крутой, беда, но ну, он и не совсем тих стал, потому пользу свою увидел. Маменька ваша и, боже ты мой, как опрокинулась на меня. Известно, барыня властью своей дорожить тоже не хуже, как бывало Мартын Петрович. Ну а вы зайдите сами, посмотрите, да при случае и замолвите словечко». Я, Наталья Николаевна, благодеяние очень чувствую. Однако надо же жить и нам? А Житкову как же отказано было? спросил я. "Федучта, что полагают этому?" слёдким плечами пожал. "Да помилуйте, на что же он мог быть нужен? Век свой в солдатах числился, а тут хозяйством заняться, вздумал. Я, говорит, могу с крестьянином расправу чинить, потому я привык по роже бить. Ничего сам не может." И пороже бить нужно умеючи. А Евлампия Мартыновна сама ему отказала. Совсем неподходящий человек. Всё наше хозяйство с ним бы пропало. Ау! раздался звучный голос Евлампии. Сейчас, сейчас отозвался Слёткин. Он протянул мне руку, я хоть и неохотно, а пожал её. Прощение просим, Дмитрий Семёнович, проговорил Слёткин, выказывая все свои белые зубы. Стреляйте себе вальш на поф на здоровье. Птица прилётная, никому не принадлежащая, но ну, а колезайчик вам попадётся. Вы уж его пощадите, это добыча наша. Да, вот ещё. Не будет ли у вас щеночка от вашей сучки? Очень бы одолжили. А-у! Раздался снова голос Евлампии. А-у-а-у! Ау отозвался Слюдкин и бросился в кусты. 19-е. Помнится, когда я остался один, меня занимала мысль, как это Харлов не прихлопнул Слёткина, так чтобы только мокро было на том месте, где он находился. И как это Слёткин не страшился подобных участи. Видно, Мартын Петрович точно тих стал, подумалось мне. И ещё сильнее захотелось пробраться в Еськова. И хоть одним глазком посмотреть на того колосса, которого я никак не мог вообразить себе загнанным и смиренным. Я достигл уже опушки, как вдруг из-под самых ног моих сильным треском крыл выскочил крупный вальшнеп и помчался в глупую рощу. Я прицелился ружьём моё осеклось. Очень мне стало досадно, птица уж больно была хороша, и я решился попытаться, не подниму ли я её снова. Я пошел в направлении ее полета и, отойдя шагов двести, увидел на небольшой лужайке под развесистой березой Невальшнепа, а того же господина Слеткина. Он лежал на спине, заложив обе руки под голову и с довольной улыбкой поглядывал вверх, на небо, слегка покачивая левой ногой, закинутой на правое колено. Он не заметил моего приближения к нему. По лужайке в нескольких шагах от него медленно, с опущенными глазами, похаживала Евлампия. Казалось, она искала чего-то в траве. Грибов, что ли? Изредка наклонялась, протягивала руку и напевала в полголоса. Я остановился тотчас и стал прислушиваться. Сперва я не мог понять, что это она такое поет. Но потом я хорошо признал следующие известные стихи старинной песни. Ты найди-ка, ты найди туча грозная, ты убей-ка, ты убей тестя батюшку, ты громамика, громиты тёщу матушку, а молодую ту жену я и сам убью. И в лампе пела всё громче и громче. особенно сильно протянула она последние слова. Слёдкин всё лежал на спине, до да посмеивался, а она всё как будто кружила около него. "Вишь ты", промолвил он наконец. "И чего им только в голову не взбредёт?" "А что?" спросила Евлампия. Слёдкин слегка приподнял голову. "Что? Какие-то эти речи произносишь?" Из песни володит, и сам знаешь, слова не выкинешь, отвечала ей лампа, обернулась и увидела меня. Мы оборазом вскрикнули и оба бросились в разные стороны. Я поспешно выбрался из рощи и, перейдя узенькую полянку, очутился перед Харловским садом. 20. Мне некогда Да и ни к чему было размышлять о том, что я увидел. Только вспомнилось мне слово "порисуха", которое я недавно пред тем узнал и значению которого я много дивился. Я пошёл вдоль садового плетня и через несколько мгновений из-за серебристых тополей, они ещё не потеряли ни одного листа и пышно ширились и блестели, увидал двор и флигели Мартына Петровича. Вся усадьба показалась мне почищенной и подтянутой, всюду замечались следы постоянного и строгого надзора. Анна Мартыновна появилась на крыльце и прищурив свои бледно-голубые глаза, долго глядела в направлении рощи. Барина видел? спросила она проходившего по двору мужика. Владимир Васильевич, отвечал тот, схватив с головы шапку. Он никак в рощу пошёл. «Знаю, что в рощу. Не вернулся он? Не видал его?» «Не видал. Нету тебе!» Мужик продолжал стоять без шапки перед Анной Мартыновной. «Ну, ступай», — проговорила она. «Или нет? Постой. Мартын Петрович где? Знаешь?» «А Мартын — это Петрович?» — отвечал мужик певучим голосом, попеременно приподнимая то правую, то левую руку, словно показывая куда-то. "Иди там от к ка... у пруда с удою, в камышах сидит ей с удою, рыбу что ли ловит, Бог его знает". "Хорошо. Ступай", повторила Анна Мартыновна. "Да подбери колесо, вишь, валяется". Мужик побежал исполнять её приказание, а она постояла ещё несколько минут на крыльце и всё смотрела в направлении рощи. Потом она тихонько погрузилась одной рукой и медленно вернулась в дом. "Аксютка!" раздался её повелительный голос за дверью. Анна Мартыновна имела вид раздражённый и как-то особенно крепко сжимала свои и без того тонкие губы. Одета она была небрежно, и прядь развитой косы падала ей на плечо. Но несмотря ни на небрежность её одежды, не на её раздражение, она по-прежнему казалась мне привлекательной, и я с великой охотой поцеловал бы её узкую, тоже как будто злую руку, которую она раза два с досадой откинула ту развитую прядь.